Глава десятая «Ну что, веришь теперь?» — мрачно спросила Акулина. «Да него и ты дура, что заливаешься. Раньше меня слушать надо было. Пропало наше с тобой счастье, подруженька, нет-то Это и Гоша сперва моего Антипа с пути сбила, а теперь из-за твоего Ефима взялась. Ну, уж и таится ведьма перестала». Теперь уж все село знает, что Уська с Ефимкой вдвоем где-то ночь проболтались. Они с Рыжей Танькой сидели за огородом в грядках с луком. Было поздно, грозовые тучи уходили за лес. Небо над селом было уже чистое, тихое, мягкого сиреневого цвета. Чуть слышно, жалобно щелкала птица в кустах. С реки полз туман.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 «Я тебе еще когда говорила, что паскуда она последняя уська-то?» Сквозь зубы сказала Акулина. «Ты мне не верила, все слушать ничего не хотела? А какая мне корысть была на нее наговаривать? Ей тогда еще и антип мой не надобен был, а я уж чуяла все ее нутро подлое. Ты же видишь, ничего в ней нету, ни красы, ни стати, одни маслы до да глазюки и гошины. А такими парнями крутит, как хочет!» Тут дело нечисто, тут наговор. Недаром бабка ее, колдунья, на весь уезд известная. Танька взревела с новой силой, размазывая по распухшему лицу слезы. А Кулина досадливо поморщилась, мотнула головой. «Да не вай ты, блажная, мать побудешь! Будет нам обеим хворостиной-то! Я ей дело говорю, а она гласит...» «Да какое уж тут дело!» «Какое ж тут дело, Коля?» — захлебывалась Танька. «Ведь я ж ее... Я ж ей, как сестре кровной завсегда, с малых лет дружили. А она... Как же на свете-то жить, коль такие дела творятся? Кому верить-то? Да на что ж ей мой Ефим Прокопич сдался? Она ж в его сторону и глянуть не могла, не плюнувши. Меня еще отговаривала за него идти». «Прикидывалась холера».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 Экая подлое одно слово, ведьма!» Танька горестно вселеповала, уткнувшись лицом в колени. «Не могу, Акуля, вот убей меня, верить не могу. ни своими глазами видела, как они рядом идут, в рожу бы тому плюнула, кто рассказал. Нет, нет, быть не может, Уська она же, она добрая, видит Бог!» Танька порывисто повернулась к Акулине, перекрестилась, увидев недоверчивую кривую ухмылку подружки. «Ты вот не веришь, а я знаю, она, она все лето...» Девушка вдруг умолкла на полуслове и хриплым севшим от рыданий голосом потребовала. "Забожишь, что скажешь никому!» «Очень надо болтать-то!» — вяло отмахнулась Сокулина. «Про что хоть?» «Нет, ты вперед забожись!» «Ну вот тебе крест божий! Пустяки верны какие-нибудь!» «Уська наша, она же полудница!» «Вот!» «Рехнулась ты, подружь!» отпрянула Акулина. «Истинно! Помнишь, все разговоры-то ходили, что по луднице, по лугам ходит, коров дует? Еще пастухи видали, да тетка Евдокия чуть богу душу не отдалась перепугу. Да мы с тобой тоже. Ну, такая наша Усика была». Победно хлюпнув носом, провозгласила Танька. Она до да испотницы раздевалась и к коровам в луг ходила, молоко сдаивала, но только к барским, мирских не трогала. И все молоко до капельки нашей мелюзги с села отдавала. «Сама ни капельки, ни глоточка не выпила! Какая же она подлая эта, Какая же ведьма!» Акулина молча, без улыбки смотрела на неё. Затем отвернулась, медленно, будто не веря, переспросила. «Ты говоришь, это устька была?» «Да ей-богу же! Я своими очами видал!" Перекрестилась Танька Тарыща для убедительности заплаканные глаза. «А Колька, да, может, напридумывали мы с тобой, а? Ну что ей Ефимка-то?» Они с ним всю жизнь грызутся. Ефим и отца ее до гроба довел, все село знает. А что на ночь глядя, вместе в рассохе насорвались. Так на то причина была». «Знаю я причины ее все», — отрезала Акулина. «Ничего, дай время. Придумаю я, что делать. Я ей по скуде все припомню. Все слезы мои ей отольются. Думала, что за три года забуду я». «И за сто лет не забуду, помирать буду, не прощу, ведьмачки!» Месяц спрятался за конек крыши. Голубоватые пятна света растаяли, и в темноте было незаметно, как сошлись в сплошную линию брови Акулины. Танька, еще шмыгая носом и теребя подругу за рукав, что-то горячо говорила. Но Акулина, не слушая ее, уже думала о другом. Весь день воздух был тяжел от близкой грозы.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 Село осталось позади, показалось покрытое ряской зеркало пруда, за ним деревня Тришкино. Акулина миновала разбитые мостки, нырнула с головой в высокие заросли овсяницы, и теперь только по расходящимся в сторону травяным волнам можно было догадываться, куда она бежит. Вскоре голова девушки показалась на другом берегу пруда, поросшем кумышами и осокой. Там, чуть в стороне, За местами поваленным забором, стояла скособоченная, поросшая мхом, избушка савки колтуна. Украдкой перекрестившись в последний раз и вздрагивая от глухих грозовых раскатов над головой, Акулина подобралась к избушке. На грязном дворе никого не было, одинокая курица ковырялась лапой в навозе. Услышав Акулину, она повернула голову, Строгов взглянула на гостью желтым глазом. Из под крыльца вылез знаменитый на всю округу Савкин трехцветный кабель, уродливый и лохматый. Пёс зло зарычал, морщил нос, и Акулина попятилась. Это кто по мою душу? Да к самой ночи! Послышался скрипучий голос, и из избы появился Савка. А, -а, -а девица красавица! «Акулина Кузьминишна, кажись!» «Я!» — голос Кулины дрожал от страха. Она судорожно стиснула под передником свой узелок. «Добрый вечер, Савелий Трифонович!» «Проходь!» — велел Савка. Акулина колебалась, и он сердито прикрикнул на нее. Заходи, девка, сказано тебе! Не на дворе шадели толковать! А коль не надобно так и проваливай!» «Господь Вседержитель!» — прошептала Акулина. Глубоко, словно перед прыжком в воду, вздохнула и быстро вошла в избушку колдуна. Еще из синей в лицо ей пахнуло вонью. Стараясь не дышать, Акулина заглянула в горницу. Там было сумрачно. Невидимый хозяин, приглушенно ругаясь, чем-то гремел в углу. Когда глаза девушки немного привыкли к темноте, она разглядела небольшую, очень грязную комнату. По углам валился хлам. На глаза не попался сломанный обод от колеса, разбитые корчага, закопченная и погнутая самоварная труба, какое-то тряпье, брошенное возле печи, покрытой жирными хлопьями сажи. На липком, не нескобленном столе валялись коровьи рога, гвозди, пучки трав, куриные кости. Стоял полупустой водочный штоф и немытый стакан. Надо всем этим надсадно гудя кружили мухи. В красном углу, как не таращило глаза гости, не было видно ни одной иконы. А с палати горели желтые глаза. Глаза, не отрываясь, смотрели на обмеревшую акулину. «Брось, холера!» — проворчал из-за печи Савка, и огромный черный кот, спрыгнув с палати, начал важно расхаживать по полу.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 «Знаю, зачем явилась!» — первым делом объявил Савка, смахавая со стола все, что на нем лежало, прямо на пол. «Давай, кажи!» Акулина, трясясь и недоумевая, откуда колдуну может быть известно то, что ей пришло в голову лишь минувшей ночью, развернула на липкой столешнице свой узелок. Внутри оказалась чистая рубаха и сверток беленого холста. «Маловато даешь, красавица!» — огорчился Савка, сощурившись на подарок. «Дело-то твое трудное будет». «Чего ж тут трудного, Савелий Трифонович, помелуй», осмелилась возразить Акулина. «Немного прошу законного жениха вернуть. Неужто тебе не под силу?» «Мне, милая, много что под силу», важно заявил Савка, тщетно пытаясь вспомнить, кто из сельских парней женихался с Акулькой. «Только здесь дело куда какое трудное. У тебя подарение какое женихово имеется». «Нету». «Вовсе?» — поразился Савка. «Что ж это за жених такой?» «Так уж вышло», — сухо сказала Акулина. «Не ж ты без этого никак, Савелий Трифонович». «Можно, да тяжело будет». Савка нахмурился. Акулина ждала, умоляюще глядя в нечистую, заросшую диким волосом рожу колдуна. Тот походил по горнице, пнул подвернувшегося под ногу кота...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 «Антипка силен!» Подарков не дарил, стало быть, и замуж не звал. «Вести мы, колен, три года с устькой шедриной сговоренной!» «Ох, хорошо! Ох, хорошо!» «Ну, шедриха, пожди у меня теперь!» «Ох, свезло! Ну и свезло же!» «Послала судьба турищу эту!» «Все, шедриха, будешь Савку колдуновек помнить!» Выпрямился Савелий с мрачным, суровым лицом. «Плохи дела, девонька», — опечаленно сказал он. «Куда, как плохи! И холст свой забери, рубаху, не возьмусь я». «Да отчего ж, Савелий Трифонович?» «Чуть не плачь», — спросила Акулина. «Тут делов-то заговор остудный нашептать. Эта змея Уська его присушила, видит Бог, присушила. Сама нищий, так в богатую семью захотелось». А мы с Антипушкой еще когда уговаривались, и слово он мне давал, и обещал-ка тядька не согласиться, убегом со мной обвенчаться. Если тебя мало, так я опасля спасы еще холстины принесу, дыжито». «Дора ты, дьявка, дора!» — тяжело вздохнул Савка. «Не надо на мне твое жито! Мне своя жизнь, дорога!» «Неужто не знаешь, что Устька — ведьма?» Бабка ее колдунья сильная, а сама Устька втрое... Мне с ней вязаться себе дороже. Вся села лесная, вся нечисть подземная за нее стоит. Да, ведь ураганом ржи за рекой поваляла, думаешь, чье дело-то? Неужто усти, Нина, не — поразила Сакулина. Савка осторожно умолк, соображая, не лишку ли хватил. Но девушка всплеснула руками. — И верно ведь, Савелий Трифонович, да ведь она же проклятая и коров сдаевала все лето. Таньки, ты дури голову заморочить долго ли? Ишь, святую из себя корчила для робя а отмал. А сама доила и доила. И не погодь говоришь, она на Истина, — крикнул Савка, почти ничего не понявшей из акуленой тирады, но сохранявший на всякий случай торжественное печальное выражение лица. Погоди, она еще не то устроит. В годы женские входит, ведьмины силы прибавляется, И мне с ней тягаться, девонька, не с руки. «Ваш дети православные, она вам еще такое житье устроит, взвоите!» «Да что ж это?» — простонала Акулина, бессила, пускаясь на лавку. «Да что ж это, Савелий Трифонович, за беззаконие? Кали уж моего увела, так то кто хоть понять можно. Насытое житье захотелось, но Ефимка-то ей на что сдался? Ведь отродясь, они друг на друга не смотрели. А она его у танки Фроловой из-под самого носа выхватила. На что ей проклятущее оба сразу-то?»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 «И помощь твоя, девка, понадобится. Поклянись, что слухать меня станешь, что бы ни велел!» «Я согласна, Савелий Трифонович!» — хрипло и решительно сказала Акулина, поднимая со столешницы залитые слезами лицо. «Все, что не скажешь, все сделаю. Весь свой сундук с холстом да тканым от отволоку. Изведи ты ее только змеюку!»